Глава п я Когда я умер, мне даже не было страшно. Наоборот, возникло чувство освобождения, непередаваемой легкости, когда что-то тяжелое и бесполезное свалилось с меня. Я посмотрел на землю и увидел свое тело. Стоял и смотрел, как к телу кидается Авелла. Слушал, как нация, стараясь скрыть беспокойство, отдает команды. «Больших трудов стоило отвести взгляд. Они сражаются. Пора и мне заняться тем же самым, пока все не стало хуже, не придумаешь». У моего призрачного тела были все рефлексы настоящего. Я оттолкнулся ногой, чтобы полететь вперед, хотя мог и просто полететь, ведь физика в привычном ее понимании теперь не имела ко мне никакого отношения. Передо мной, переливаясь всеми цветами радуги, миллиона радуг, нарисованных сотнями тысяч психоделических художников, простиралась бездна. Бездна-пожирательница миров, принявшая вид тумана для тех, кто не обладал истинным зрением. Почувствовав мое приближение, она начала скукоживаться, будто подготавливаясь к удару. Но я не собирался бить. Какой смысл бить то, чего не существует? Это лишь трещина в мире, ее не уничтожать нужно, а заделывать. Люди, лягушки, потоки магии, все превратилось для меня в серые пятна. Цветом обладала только бездна. Вернее, она обладала всеми цветами вообще, будто похитив их у мира людей. Я вытянул к ней свою призрачную руку. «Восстановление». Прошептал я, стараясь привести в действие правильные силы пятой стихии. «Хочу восстановить то, что сломал». Если кого и нужно было винить в этом разрыве, так только меня. Оставил без внимания факел, и вот, стихии начали чудить такое, что и нарочно не придумаешь. А это мы еще ни голема, ни мертвецов, оживших не видели. Через меня заструились ручейки магической силы, постепенно сливаясь в рейки становясь бурными потоками трещина дрогнула и сказилась ее контуры менялись трещина напоминала гримасничающий рот сложно было понять не то она смеется надо мной не то кричит от боли и страха впрочем чувства бездны меня не беспокоили куда важнее было то что она уменьшалась стягивались края разрыва в пространстве магический ресурс один еще повоюем с половиной ресурс а то доступен клановый ресурс плюс 6500 ох ничего себе вот о чем говорили тогда когда образовывали клан полезная способность надо только сознавать градус ответственности остальные то там тоже небось не загорают и если я просто так заберу их ресурс общий ресурс формируется независимо от индивидуальных ресурсов Ладно, ладно, давай его как-то подключать. Производится временное слияние. Магический ресурс 7487. Окрыленный такой поддержкой, я мысленно утроил силы. Трещина задрожала, съежилась до размеров обычного человека. Еще, еще чуть-чуть, еще немного. Нет, услышал я чей-то яростный вопль. Дернулся, завертел головой, оборвав поток магии, которым заращивал трещину. Голос показался до боли знакомым. «Наца, Авела, Тали! Могу ли я чем-то помочь?» «Нет, не смей, не трогай!» — повторился вопль, и появилась она. Искорка в ярко-красном платье, с огненно-рыжими, развивающимися на ветру волосами, встала между мной и трещиной. которая, почувствовав, что от нее отстали, вновь принялась разрастаться. «Ну вот и встретились», — улыбнулся я. «Помнишь, как ты говорила, что меня тут на части порвут и сожрут, а я, как видишь, жив и неплохо справляюсь?» Я заметил, как лицо искорки перекосило от гнева. Она быстро спохватилась и преобразовала гримасу в насмешливую улыбку, но было уже поздно, она и сама это поняла, и улыбка завяла. Теперь лицо Искорки выражало досаду. «Это ненадолго», — прошипела она. «Моя сила растет стремительно. и Ее питают две другие стихии. Ты ничего не сможешь сделать, мальчишка!» А трещина росла. Быть может, Искорка всего лишь заговаривала мне зубы. Я вновь сконцентрировался на разрыве в пространстве, направил в него свои силы, объединенные с клановым ресурсом — Трещина опять заребила, искажаясь и съеживаясь. «Нет!» — взвизгнула искорка, и чудовищная сила ударила меня в грудь. Я кувырком полетел назад, в ту сторону, по идее, где должен был возвышаться над Дирном каменный страж. Но когда я поднялся на ноги, то понял, что нет никакого каменного стража, нет и Дирна. Вокруг была серая равнина, напоминающая останки е р м и с а Над д нею простиралось серое небо. Вдали переливалась разными цветами трещина, и все. Хотя нет, еще была искорка, и она быстрым шагом приближалась ко мне. «Я уничтожу этот мир!» — крикнула она. «Вот вообще нет!» — возразил я, поднимаясь на ноги. «Тут слишком много всего такого, что я люблю или хотя бы не ненавижу». Огонь существует, чтобы уничтожать. В ее руках появился огромный огненный меч. Ну что ж, ладно, в эту игру я тоже играть умею. Может, даже лучше, чем она себе представляет. Я создал себе ледяной меч и успел заметить, как искорка вздрогнула. А ты думала, я буду сражаться против тебя огнем? Усмехнулся я. Огонь существует, чтобы уничтожать, но его заливают водой. «Огонь пожирает воздух, но его можно засыпать землей. Я разнесу все, что ты тут насочиняла, Искорка, потому что я маг всех стихий, включая пятую». Ожидал в ответ пафосной фразы. Не дождался. Похоже, мои слова достигли цели. Искорка бросилась на меня, но меч ее двигался как-то неуверенно. Я отразил удар. Ощущение в руках было такое же, как если бы мы бились стальными мечами. и из места соприкосновения клинков повалил пар. Дрожь пробежала по лицу искорки. «Захлопни свою вонючую щель и пошла вон из моего мира», — сказал я, и от моего голоса поднялся ветер. Искорка попятилась, выставив перед собой меч, щуря глаза, которые слепила воздухом. «Скоро я открою е р г а р прошептала она. «Быть может», — не возражал я, наступая на нее. когда вся моя сила будет при мне, я, я... — Что, уничтожишь меня? — хмыкнул я. — Нет, я не смогу сама уничтожить свою колыбель, но я вышвырну тебя отсюда, Мортогар. Двери мира для тебя будут закрыты. Ты вернешься туда, откуда я тебя достала, без памяти, и будешь доживать свою ничтожную жизнь. Лишь ночами иногда тебя будут мучить сны о том, что ты потерял. «Это как Ивана Бездомного, что ли?» Вспомнил я уроки литературы. «А Маргарита будет приходить?» «Ну, хоть раз в год. Ну, пожалуйста!» Она не понимала. Имена, которые я называл, были для нее тарабарщиной. Я сжалился, перейдя на привычный язык. «Ты не сможешь меня вышвырнуть. Я ради этого и собирал печати. Смирись, искорка, ты ничего не сможешь мне сделать. Ты проиграла». А вот теперь ее улыбка стала настоящей. Мерзкой такой. «Ошибаешься», — прошипела она. «Без всех четырех печатей ты вылетел бы из этого мира сам, едва избавившись от меня. Теперь ты стал его частью, все верно. Но огонь — стихия, которой подвластны путешествия между мирами». «Однажды я вырвала тебя с родной почвы и пересадила на другую. Смогу и еще раз». Эти слова неприятно царапнули мне сердце, но я не позволил себе упасть в бездну прокрастинации. «Пошла вон!» Я размахнулся, ударил мечом. Искорка отскочила. Это была ее ошибка. Спиной она влетела в трещину и заорала нечеловеческим голосом, от которого лопнули, рассыпались серыми осколками небо и земля. Я увидел совсем рядом с трещиной свое тело. Почему-то его тащила Баргента. Она-то здесь откуда? н а ц с а тоже была здесь, тащила а в е л у Что произошло в реальности, пока я был непонятно где? Так, после разберемся. Трещина, засосав искорку... как будто преисполнилась новыми силами. Пухло и ширилась, будто губка, впитывающая мир. «Ты все вернешь», — прошептал я и потянул на себя ткань пятой стихии, нить и иголку пятой стихии. «Магический ресурс 5600, 5599, 5590. Восстановление т к а н и мира завершено». Деструктивная энергия искорки вернулась к источнику. Опасность. Превышен допустимый лимит деструктивной энергии в мире. Фиксирую и с к а ж е н и е в магическом сознании. Идет переоценка основ существования. Настоятельная рекомендация — покинуть мир. Уровень опасности выше максимального. Опа. Так, стоп, где подвох? Искорка от меня убежала, если вообще не погибла. Трещину я залатал. Мои вроде все трансгрессировали. Лягушки мечутся в панике. Нет, уже не мечутся, бегут обратно в лес, перепрыгивая через груды трупов своих товарищей. Клан огня может спастись, покинув мир. Уровень опасности? «Тихо! Хватит!» — крикнул я. «Ну-ка назад! Что там было про источник?» Интерфейс послушно повторил. Деструктивная энергия искорки вернулась к источнику. «Ергар! Факел!» «Ближайший источник. Значит, факел. Ай да, посмотрим». Теперь я уже не отталкивался, просто полетел сквозь лес, сквозь деревья. Источник манил меня, я как будто по веревочке шел, будто т о с е й Только веревочка вела меня не к выходу из лабиринта, а в самое его сердце, к Минотавру. И я его увидел. «Твою мать!» — прошептал я. Я повис в воздухе на высоте, наверное, метров пятнадцать. И прямо на меня смотрели огненные глаза голема. Он молча шел вперед, помахивая стволом сосны. Валил им другие деревья, расчищая себе путь. Я посмотрел вниз. Армия живых мертвецов двигалась за големом. Плохо, очень плохо. Но с этим хотя бы смогут сражаться рыцари, в отличие от тумана. До начала процессов разложения в теле — две минуты. Настоятельно рекомендую вернуться в тело и покинуть мир. Уровень опасности? Я попытался воздействовать на голема силами пятой стихии, но получил решительный отлоб. Голем уже управляется. Сменить повелителя голема невозможно. До начала процессов разложения в теле — одна минута сорок пять секунд. Хорошо. Пошли назад, в тело. Вновь полет через лес. Тело я чувствовал примерно как факел, только слабее. Оно было уже дальше, чем на границе Дерна. Видимо, его трансгрессировали домой. Что ж, расстояние плевое, пара сек. Стоп. А это еще что за костер в ночи? Опять что ли мой загадочный наставник из не клана людей? Время позволяет, загляну на огонек. Вдруг чего интересного узнаю. Стоило подумать, и я оказался там. Только тогда понял свою ошибку. Огонь был внутренним, я увидел его магическим зрением. Горел этот огонь в Денсаоле, а сама она тонула в болоте. Но это еще полбеды. Она была чем-то отравлена. Это что-то стремительно пропитывало ее тело, и я уже видел, как от него отделяется серебристая дымка». Я знал только одно вещество, способное отделить душу от тела — яд с жабьей бородавки. «Спасите меня!» — завизжал Эдон Саоли, кажется, уже не веря в возможность спасения. «Я постараюсь», — решительно сказал я, на ходу выработав очередной безумный план. «Но это будешь уже не совсем ты». Она повернулась и широко распахнула глаза, увидела меня. Ненависть пыталась черным пауком выползти ей на лицо, но попытки не увенчались успехом. Дэн Саули я разрыдалась. «Пожалуйста, прошу тебя, пожалуй». «У меня совсем нет времени», — перебил я ее. «Я призову огонь для трансгрессии, а ты выдерни это деревце». «Что?» Я указал на тоненький росточек рябины, чахнущий в трясине. «Возьми его, это важно». д е н с а о л и молча вцепилась в росток обеими руками, и болото, равнодушно хлюпнув, выпустило слабые корни. Тем временем я зажег огонь над нашими головами. «Держи меня за руку», — велел я. «Ты сможешь. Я разрешаю тебе». И когда я почувствовал ее прикосновение на своей призрачной руке, обрушил пламя на нас. Трансгрессия и образ огня в камине каменного стража.